Когда человек вспоминает о моментах, когда ему было хорошо, он начинает их замечать вокруг, здесь и сейчас. И даже самый грустный из них еще и еще раз напоминает ему, что жизнь, она удивительна, прекрасна и бесценна, и что он бывает счастлив гораздо больше и чаще, чем иногда может ему показаться. Алекс Тубас. Книга «Моменты счастья». Часть пятая. Брать в себе. Здесь мы откроем источники энергии, которые зарождаются в каждый день нашей жизни и навсегда остаются доступными нам. Глава четырнадцатая. То, что всегда со мной. Итак, позади у нас с вами первый цикл. Брать, давать и наслаждаться. Напомню вам, что наша концепция предполагает движение по спирали, поэтому Правильно, мы снова возвращаемся на этап «брать». Всегда говори «да» предлагаю взять себе за правило совсем. Принимать подарки Вселенной по умолчанию во веки веков. Но на этот раз давайте посмотрим на этот источник ресурса «брать» несколько с другой стороны. Вот листаю я как-то альбом со старыми фотографиями. Восхитительные быть воспоминания. Как молоды мы были. Вот, например, психфак. 1991 год. Сидим мы вчетвером с подружками, такие все крутые, психологини, смешные такие. А вот на другом фото. Я в Казани с детьми. Сложно представить, что они когда-то были такими маленькими. Вот на фото сын в коляске. Господи, видели бы вы сейчас этого лося, который потолок своей головой подметает. Это я к чему? Мы входим в четвертый этап нашего приключения — БДН. И сейчас у нас этап снова «брать». Наша концепция развивается по спирали, и на этом этапе я предлагаю вам снова принимать подарки Вселенной. Но теперь давайте учиться находить ресурс внутри себя. Будем черпать силы «брать» из своих собственных состояний, из своих способностей, из самого себя в прошлом, со своими прошлыми ресурсами. Ну, как в стежке-пирожке. Возьми любой момент из детства. Нет-нет, вот этот не бери, вот этот тоже брать не надо. А это что еще за дрянь? Нет, так мы точно не будем делать. Обычно ведь люди так любят вспоминать, да? Ну, было и было. Не-не-не-не-не, нет-нет. Именно для того, чтобы сохранить красоту, счастье и ценность момента, мы же делаем вот эти все фотографии. Мы привозим сувениры из поездок, правда? Там очень много заархивировано тепла и любви, так давайте извлекать из них это тепло и эту любовь. Много энергии сокрыто в семейных историях. Воспоминания, пересказ детям, обсуждение — все это вызывает эмоции и рождает ресурс. Вот, например, у нас есть история фамилии Мужицкая. Ну, такая семейная история. Младший брат отца, дядя Валера, он был удивительного тепла человека, работал фрезеровщиком. Как-то он полез в архивы раскапывать историю семьи. Он говорил, что наш прапрапрадед был польским графом, и якобы во время польского восстания его сослали в Сибирь. Ну, не в тюрьму, а на поселение отправили, но зато лишили всех титулов и нажитого, а заодно и фамилии, потому что фамилия была благородная. И по фамилии можно было определить, из какого человека рода. Он был манжинский, а его нарекли мужицким. Ну, в 50 лет то он по тем временам был уже довольно-таки старик. Он женился уже в Сибири и заделал 11 детей, представляете? Мотайте на ус, энергию можно получать, изучая свою генеалогию, например. На старом довоенном фото мой 23-летний дед, он смотрит строго и печально в глаза 40-летней мне. Я очень люблю относиться к прошлому как к огромному хранилищу вообще всего, в том числе и дикого количества ресурсов и энергии. Людям вообще свойственно часто сжигать мосты. Развелась с мужем, уничтожь все фотографии с ним. Но, глядя на наши совместные снимки, я вспоминаю, в кого именно я влюбилась и какая я была сама в момент влюбленности. Я была очень светящаяся, я была окрыленная. Да, мы уже 10 лет в разводе, даже больше. И с годами забывается, на какие чувства способна наша душа. А вот такие фотографии помогают вспомнить. Это ведь мне принадлежит, это я такая была. Или, например, кадр, где я впервые стою на сцене. Мне 25 лет, мой первый сольный концерт. Я смотрю на себя и, и мурашки по коже от этих воспоминаний, как это было волнительно, и сколько я испытала сильных эмоций. Когда через воспоминания ты соединяешься с собой в прошлом, то волшебным образом можешь получить Часть энергии того момента. А недавно меня удивительная идея посетила. Мне захотелось перечитать свой ЖЖ. Живой журнал такой был, сайт. Ну, он и есть. Мне стало интересно, а какая же я была тогда? Ведь то, какая я сейчас, это сумма принятых мною когда-то решений, минус кризисы, и все это умноженное на незыблемые ценности. Как вам формула? Чем больше я читала тогда свой ЖЖ, тем теплее становилось мне меня на душе. Очень много радости мне принесли заметки про маленьких детей. Они там, правда, совсем маленькие, какие-то перлы постоянно выдают. Но больше всего меня поразила я сама. Читая про эту Таню десятилетней давности или там больше, чем десятилетней давности, мне так хочется ее обнять. И с высоты сегодняшнего дня я прям как сериал Пересматривал и развод, и восстановление после него. Это оказалось очень терапевтическим чтением. Вот, например, эпизод десятилетней давности. Я спрашиваю у психолога, к которому регулярно хожу, а что делать, если мой бывший муж приедет из другого города повидаться с детьми? И это очень правильно. А меня вот трясет от одного звука его голоса. А психолог отвечает, что это несущественная ситуация, и мы просто продолжим терапию по плану. Этот ответ стал для меня поводом сменить специалиста, несмотря на всю его известность и именитость. Я вернулась к родному НЛП, приехала к моей ученице и коллеге Сабине Кулиевой, просила просто проделать со мной конкретные техники. Да, хирург не всегда может сам себя оперировать, но руководить операцией может. Запросто. И тогда все получилось. И сейчас мы, в общем, вполне дружески общаемся с отцом моих детей, обсуждаем их, смеемся иногда болтаем просто так. Могла ли я себе представить подобное из того момента? Да нет, конечно же. И здесь очень важно, вот это отражено в стежке пирожке. А вы испытывали чувство, когда вдруг пофиг стало то, из-за чего еще вчера вы хотели срочно умереть. Жизнь гораздо богаче, чем мы думаем. А мы интереснее и многограннее, чем кажемся себе в этот момент. Сегодня я на себя ту смотрю с нежностью и любовью и говорю спасибо той Тане за ее искреннее желание меняться, за ее смелость и упорство. Она смогла собрать свое сердце из обрывков и осколков, и сейчас оно вот молодое живое, любящее, чувствующее. Блин, это так важно, оказывается, вообще говорить себе спасибо. И смотреть на себя, на ту себя или на того себя из прошлого сильными и любящими глазами. Попробуйте. Вам наверняка есть за что себя поблагодарить, правда же? Но ну, так сделайте это. Хорошо, а что же делать в случае, когда вы не можете сами для себя подобрать ободряющие слова, да? Не можете? Но давайте вернемся к той же тактике, что и в ситуации, когда мы не могли найти, почему я молодец. Например, представьте, что вы — это другой человек. Отстранитесь и посмотрите на себя как бы со стороны. Или оглянитесь на себя в прошлом, год назад или десять, да на самом деле неважно. Какой образ придет в голову первым, вот тот и берите. Какие слова можно сказать этому человеку? Можно еще по-другому. Можно закрыть глаза и представить себя маленького у себя на коленях. Можно его укачивать. Можно его гладить. Обнимать. И говорить нежные, ресурсные слова поддержки. Ну давайте я начну. Может быть что-нибудь типа того, что ты меня так вдохновляешь. Я вдохновляюсь, я восхищаюсь тобой. Ты. Мне она очень нужна, ты мне очень дорога. Твое тепло согревает меня, ты пробуждаешь во мне чувства. Мне с тобой хорошо. Мне очень интересно то, что ты делаешь. Не обязательно весь этот текст, хотя бы что-то из этого, может быть, там вызвало какую-то реакцию. Ну ладно, вы, может быть, думаете, что это просто какой-то текст, там из книги, Таня что-то говорит там своим голосом. Ах. Понимаете, я к своим читателям и к своим слушателям, то есть к вам, искренне именно так и отношусь. Пожалуйста, послушайте еще раз эти слова. Но я же их вам говорю прямо сейчас. Даже представлять не надо ничего. Давайте я вам еще раз их скажу. Ты меня вдохновляешь. Я восхищаюсь тобой. Ты мне очень нужна. Или ты мне очень нужен. «Да, ты мне дорога, ты мне дорог. Твое тепло согревает меня. Ты пробуждаешь во мне чувства. Мне хорошо с тобой. И мне правда очень интересно, что ты делаешь». А теперь то же самое попробуйте проделать с самим собой. Можно сказать слова поддержки самому себе, можно обнять себя, можно обхватить двумя руками за плечи прям физически — нежно говорить или записать на диктофон и слушать потом в медитации. Ну и, конечно же, можно в небесную канцелярию отправить запрос. «Пожалуйста, дорогая Вселенная, пришли мне представители для выражения этих слов». А Я сама не сразу этому научилась. И был удивительный момент. Я как-то попала на выступление Алекса Дубаса, на котором он рассказывал про свою передачу «Моменты счастья», а позже купила его книгу. На меня произвела огромное впечатление сама идея. Люди со всего мира присылают Алексу истории о самых прекрасных моментах своей жизни. Да, и мы с вами, товарищи, уже же сходили в наслаждаться, да? Вы же наслаждались, было дело. А теперь вспомните эти моменты наслаждения и разделите этот день на отдельные крупицы счастья, которые пережили, и сохраните в памяти чтобы обращаться к ним и получать из них энергию. Вот, теперь эти моменты доступны нам всегда. Когда ты начинаешь концентрироваться на этих воспоминаниях, есть шанс проживать их снова и снова и снова. Неважно в этой точке на планете мы находимся или нет, неважно, живы те, кто рядом с нами в воспоминаниях, и даже не имеет значения, любим ли мы до сих пор этого человека, который делал нас когда-то счастливыми. Это вообще неважно, понимаете? Мы возвращаемся в тот момент, в того себя, и сердце снова наполняется радостью и любовью. А если вы возвращаетесь в себя, и возникает один-единственный вопрос, да какая дур ты я была! то ответ однозначно «Да счастливая дура ты была! Вот какая ты была дура! Ясно?» Влюбляясь, голову теряю. Она, конечно, отрастет, но станет меньше и глупее, чем предыдущая была. На одном из первых свиданий Кит подарил мне чудесную хризантему. И вот мы в театре, я в длинном платье гордо держу цветок у себя на коленях. Начинается второе отделение. И вдруг эта хризантема осыпается. Вот абсолютно вся. Одно движение. И раз, видимо, согрелась с мороза, хотя его там особо не было. Я не знаю, что с ней произошло, с этим цветком. И я вот совершенно в расстройстве смотрю на эту россыпь лепестков у меня в подоле. Ах, что делать-то? Да, жаль. Ну, далеко не лучшим оказался цветок, резюмирует кит. — Да это неважно, цветок-то был отличный, и спасибо, что он такой вообще был, но вот с этой кучей-то мне сейчас что делать? Mm. — А я знаю, что. — Давай, собирай все сюда, — говорит он, и оттопыривает огромный карман своей мантии, куда я благополучно сгребаю остатки этой несостоявшейся роскоши. Закончился спектакль. Мы выходим на улицу, болтаем. Я совершенно под впечатлением и, конечно же, забыла думать о цветке. Но тут кит останавливается. И смотрят на меня хитрым взглядом. «Вот сейчас!» Как заклинание произносит он. «Сейчас мы это сделаем!» Эта хризантем была предназначена для другого. Мы ее превратим в фейерверк. И он достает из кармана лепестки и отдает половину мне. На счет раз, два, три... Ух, мы прямо у крыльца, где стоят и курят толпы взрослых и серьезных людей, подбрасываем эти лепестки в воздух! Они красиво осыпаются на головы всем, и нам тоже. И нам от этого дико весело. И мы, не знаю, мне внезапно становится 12 лет. Я вся превращаюсь в один неимоверных размеров источник счастья. Господи, едва дыша, думаю я. Как же здорово! Ой, как же здорово, что он такой легкий, Потому что можно было расстроиться, разозлиться, можно было просто забыть. Или забить на это. А он же придумал такой красивый вариант. Ой, я понимаю, что с этим человеком можно играть. А для меня поиск партнера по игре — это ценность очень высокого уровня. Вот, например, один из счастливейших моментов моей жизни. И у вас наверняка такие есть.